Глава шестая. Полина. Я так тороплюсь, так лечу по эскалатору в метро, так мчусь на поезд, что когда забегаю в последний момент в вагон, оставляю часть юбки в закрытых дверях. Подергав пару раз, понимаю, что это бесполезно. А смешок парня, стоящего рядом, дает понять, что выгляжу я весьма комично. Тогда, гордо подняв голову, дергаю ткань. Правда, кроме того, что юбка из приличной теперь превратилась в предмет соблазнения с вырезом до бедра, спустя время злополучные двери раскрываются. Ткань оказалась окончательно свободной, а я ощутила себя полной, нетерпеливой дурой. «Девушка, можно ваш телефон?» Интересуется всё тот же парень в шапке-гондонке и с рисунком слезы под глазом. «Жаль, нельзя мозги набить, ему бы пригодилось». Мне он и самой пока нужен. На следующей станции я выбегаю и мчусь к огромному офисному комплексу из стали и стекла. Поднимаюсь на этаж ровно в 8.20 и долго мнусь у двери, ожидая самых страшных кар. Но хуже всего, боюсь, крика уволена Открываю двустворчатые двери тихонько. Вижу стол секретаря, который, как должно быть, пуст. Диваны, на которых вчера сквозь расфуфыренных куриц протискивалась я. Но мое внимание привлекает плотно запертая дверь кабинета Корзуна. Решаюсь. В конце концов, пластырь с кожи надо отрывать сразу. Не так больно. Прохожу почти на цыпочках внутрь, сразу к гардеробу. Переодеваю ботинки на черные лодочки, все время посматривая на его дверь. Поправляю пиджак. Быстро расчесываю космы и делаю косу, которую сворачиваю в тугой узел. И очки. Последняя деталь моего образа, чтобы не намека на сексуальность. Быстрый взгляд в зеркало. Вроде ничего. И даже разрез не так видно, если ногами не размахивать, как в кабаре. Новый тяжелый выдох, и я иду прямиком в логово дракона. Стучу. «Владимир Прохорович». «Владимир Прохорович?» «Хм. Стучу снова, а следом толкаю дверь. В кабинете пусто. Только легкие всполохи пыли вертятся на линиях света. Я осматриваюсь. Интересно же?» «И как узнать, где босс, который и сам, похоже, опаздывает?» «Даже обидно. Так спешила. Порвала единственную юбку». Делаю несколько шагов к стене, где на полочках и комодах расположены самые разные вещички, судя по всему, со всего света. Вот эта статуэтка из Китая. А это башня из Франции. Но самое интересное здесь – миниатюры всего того, что построил Инвестстрой. Каждое здание, комплекс и даже парковки и детские сады. Благо, места в кабинете для всего этого хватает. В глаза бьет блик, и я поворачиваю голову. На столе босс стоит рамка с фотографией, и я, как завороженная, иду посмотреть. Вчера за счет волнения даже не заметила ее. Беру и вижу совершенно другого Владимира рядом с сыном. На его лице яркая улыбка, рука на плече маленького мальчика лет четырех, такого же радостного, как и сам папа. У меня нет таких фото с родителями. Даже странно, что босс умеет быть таким счастливым. Очень интересно, почему он стал таким грубым и страшным драконом. А может, это все маска? Вопрос в том, что именно маска? Грубость или то, каким он представлен рядом с ребенком? У него есть сын. Значит, должна быть и мама этого сына. Почему ее нет на фото? Снимает? И в этот момент происходит страшное. Я почти роняю рамку. Она буквально прыгает в моих руках, пока на столе оглушительно трещит телефон. Я еле ловлю фото, на выдохе ставлю на стол и смотрю на дверь. Никого. Хочу уже пойти к себе за стол, потому что за ним-то телефон как раз молчит. И вздрагиваю, почти падая, когда слышу голос Корзуна на весь кабинет. Громогласный, отчетливый, такой, что мороз по коже, а в груди, наоборот, огонь полыхает. «Куликовая!» Вы трубку какого чёрта не берёте? Или тебе надо учить, как брать? Телефон. Ну да, ну да. Куликова! Да здесь я. А что вы делаете без меня в моём кабинете? Он издевается? Вы же звоните сюда, вот я и... Давайте вы только врать не будете. Всё посмотрели? Скотина. У него тут точно камера. Достаточно, чтобы понять, что вы, между прочим, опоздали на работу. Рабочий день начинается с девяти. Что? Но вы сказали... И вы, конечно, пришли вовремя благодаря мне. Представляете, как бесился бы начальник, опоздаете вы хоть на минуту. А так у вас есть время осмотреться, посмотреть почту и приготовить мне кофе. Вот же придурок. Говорю почти шепотом. Могла не мчаться, как леопард, учуевший добычу. Что вы там блеете? Говорю спасибо за такую внимательность в первый рабочий день. Да подавитесь. Всё, кстати, кофе мне принесите в квартиру. Я практически давлюсь собственной гордостью. Что, простите? Кофе в квартиру. Могу по слогам. И где ваша квартира? В Доминикане? Смешно. Выйдите к лифтам и поднимитесь на шесть этажей выше. А вы будете меня встречать с палочкой для размешивания кофе наперевес? Я вроде говорил. Никаких пошлых намеков, Куликова. Ох, какие мы серьезные. Так это не я вас к себе в квартиру приглашаю. Я все сделаю, и кофе будет ждать вас на столе в кабинете. Но в вашу квартиру не пойду. Достаточно громко и четко произношу. А сама думаю, чего вот я испугалась? Железного пресса или своего желания потрогать его? Вокруг образовывается тишина. Он отключается, бросил трубку. А я от греха подальше бегу варить кофе и проверять почту. Все распечатываю и отсеиваю рекламные предложения от сторонних организаций. А случайно попавшие сюда резюме суперсекретарей вообще кидаю в корзину. Я совсем забываюсь, но чувствую кожей опасность. Не успеваю встать, только обернуться и вижу у лица его ухмылку. Запах хвойной свежести бьет в ноздри, буквально обволакивает, а мокрые волосы спадают на лоб беспорядочными прядями. И как его ненавидеть, когда он вот такой? Что, Куликовы, расправляетесь с конкурентами? Я бросаю взгляд на очередное резюме, которое щелчком мыши летит в корзину. На войне все средства хороши. Вам так нужна эта работа? Вы даже не представляете, насколько. Жаль. Что? Что? Он выпрямляется и, не глядя, идёт в свой кабинет, но заглянув, поворачивается ко мне. Кто-то обещал, что на столе будет стоять кофе. Чёрт. Вы бы вместо отсеивания конкурентов подумали о том, как лучше выполнять задания, которые я даю. Потому что не они могут помешать вам здесь задержаться, а я. Вы не хотите, чтобы я на вас работала? Он осматривает меня, опускает взгляд на ноги, мелькнувшие из-под стола. Его костюм идеально сидит, но по вздыманию груди видно, что он вздыхает. «Не хочу, Куликова. И только в ваших силах меня переубедить. Надеюсь, блокнот с моими встречами на неделю вы найдете быстрее, чем сделаете кофе».